Глава двадцать шестая. Гринготс. Все планы были составлены, приготовление закончены. В крохотной спальне стоял на каменной полке стеклянный флакончик, а в нем свернулся одинокий жесткий черный волос, снятый гермионой со свитера, который был на ней в доме Малфоев. «И еще у тебя будет ее волшебная палочка», — Гарри кивнул в сторону палочки из грецкого ореха. «Должно получиться убедительно». Гермиона взяла палочку в руки с таким видом, словно боялась, что-то ее укусит. «Ненавижу эту штуковину», — тихо сказала она. «Ух, как ненавижу! Она не ложится в руку и не слушается совсем, как будто часть ее самой». Гарри сразу вспомнил, как Гермиона отмахивалась, когда он жаловался, что палочка из терновника не хочет ему служить, и советовала побольше упражняться. Все-таки он удержался и не стал ей напоминать об этом. На завтра им предстояло ограбить банк. Не стоило зря нервировать Гермиону. — Зато это поможет тебе вжиться в образ, — утешил Рон. — Подумай о том, что в свое время творила эта палочка. — В том-то и дело, — воскликнула Гермиона. — Эта волшебная палочка мучила маму и папу Невилла. И еще не весь сколько других людей. Она убила Сириуса. Об этом Гарри не подумал. Его посетило свирепое желание сломать эту палочку, разрубить ее мечом Гриффиндора. Тот как раз стоял рядом, прислоненный к стене. — Мне так не хватает моей палочки, — пожаловалась Гермёна. — Вот бы мистер Оливандер сделал и мне новую. В то утро мистер Оливандер прислал полумни новую волшебную палочку. Сейчас она испытывала подарок на заднем дворе в лучах заходящего солнца. Дин мрачно наблюдал за нею. И его волшебную палочку отобрали егеря. Гарри посмотрел на палочку из боярышника, принадлежавшую когда-то драку Малфою. К его приятному удивлению, эта палочка слушалась его не хуже, чем Гермионина. Он вспомнил объяснение мистера Оливандера и догадался, почему у Гермионы такие сложности. Она не отвоевала ореховую палочку в бою с Белатрисой. Открылась дверь и вошел крюкохват. Гарри инстинктивно схватился за рукоять и подтянул меч поближе к себе, но тут же пожалел об этом. Гоблин явно все заметил. Гарри сказал, стараясь замять неловкий момент, Мы тут решили еще раз все перепроверить, крюкохват. Мы сказали Биллу и Флёр, что уходим завтра утром, и чтобы они не вставали нас проводить. Об этом они просили особенно настойчиво, поскольку Гермионе предстояло перед уходом преобразиться в Белатрису, а Биллу и Флёр совсем ни к чему было знать такие подробности. Кроме того, друзья предупредили, что не намерены возвращаться. Старую палатку Перкинса они потеряли в ту ночь, когда попались егерям, И Билл одолжил им свою. Сейчас она была уложена в расшитую бисером сумочку Гермионы, которую так огромному восхищению Гарри спасла от егерей очень простым способом — запихала в носок. Гарри знал, что будет скучать по билу Флёр, по Лумне и Дину, не говоря уже о домашнем уюте, в котором они нежились несколько недель. И все-таки ему не терпелось проститься с коттеджем Ракушка. Надоело без конца проверять, не слышит ли их кто. Надоело торчать в тесной полутемной спальне, больше всего ему обрыло общество крюкохвата. Как отделаться от гоблина, не отдавая ему меч, оставалось неразрешимой проблемой. Гарри, Рон и Гермиона не могли толком ни о чем договориться, потому что крюкохват почти никогда не оставлял их одних больше, чем на пять минут. Не успеешь оглянуться, а уже в дверную щель просовываются его длинные пальцы. «Моей бы маме у него поучиться», — ворчал Рон. Гермиона так пылко осуждала замысел Гарри, что он отчаялся добиться от нее помощи. Рон в те редкие минуты, когда крюк крюкохват оставлял их в покое, не мог придумать ничего лучшего, чем «хватаем меч и сваливаем по-быстрому». -по Гарри плохо спал в ту ночь. Лежа без сна в предутренние часы, он вспоминал, как чувствовал себя накануне налета на Министерство магии. Тогда он был полон решимости, даже какого-то упоения а сейчас его грызли сомнения и тревога. Ему все казалось, что что-нибудь пойдет не так. Он твердил себе, что план отработан до мелочей, что Крюкохват знает, с чем им придется столкнуться, что все возможные осложнения предусмотрены, и все равно у него душа была не на месте. Раз или два Гарри слышал, как Рон ворочается в постель, видно, тоже не спит. Но в гостиной они ночевали втроем с Дином, так что поговорить не было возможности. Наконец-то пробило 6 часов. Рон и Гарри вылезли из спальных мешков, оделись в потьмах и тихонько выбрались в сад, где они договорились встретиться с Гермионой и Крюкохватом. Было по утреннему холодно, хоть и безветренно по майскому времени. Над головой еще мерцали бледные звезды, шумело море, накатываясь на утесы. Гарри знал, что ему будет не хватать этого звука. На могиле Добби пробивались из земли крошечные зеленые росточки. Через год холмик будет сплошь покрыт цветами. Белый камень с именем домовика уже казался обветренным, словно лежал здесь давным-давно. Гарри понимал, что они вряд ли могли найти для Добби более красивое место, и все-таки ужасно грустно было оставлять его здесь. Стоя у могилы, Гарри в который раз ломал голову. Откуда домовик узнал, что их нужно спасать? Он рассеянно дотронулся до мешочка на шее и нащупал осколок зеркала. Гарри был уверен, что увидел в нем глаз Дамблдора. Тут в доме открылась дверь, и он обернулся. Через лужайку к ним стремительно шагала Белатриса Леа в сопровождении крюкохвата. На ходу она засовывала крохотную сумочку во внутренний карман старой мантии, которую они прихватили с площади гримма. Гарри отлично знал, что это Гермиона, и все-таки не мог сдержать дрожь мерзения Она была выше него. Длинные черные волосы струились по спине, глаза с тяжелыми веками презрительно уставились в лицо Гарри, Но стоило ей заговорить, и Гарри сразу услышал Гермиону в низком голосе Белатрис Элестрейндж. «Она на вкус такая противная, хуже лирного корня. Так, Рон, иди сюда, я тебя обработаю». «Ладно, только не забудь, я не хочу слишком длинную бороду. Господи боже, нашел время думать о красоте. Причем здесь красота? Она мешает. А нос сделай покороче, мне понравилось, как было в прошлый раз». Гермиона вздохнула и принялась за работу, что-то ворча себе под нос. Нужно было полностью изменить Рону внешность, в расчете на то, что его защитит зловещая аура Белатриса. Гарри и Крюкохват по плану должны были прятаться под мантией-невидимкой. «Ну вот», — сказала Гермиона, — «как смотрится Гарри?» Под маскировкой едва можно было различить привычные черты Рона, да и то только потому, что Гарри хорошо его знал. Волосы Рона стали длинными и волнистыми, Появились густые каштановые усы, борода, веснушки исчезли, нос стал коротким и широким, брови густыми и насупленными. — Не в моем вкусе. А так сойдет, — вынес вердикт Гарри. — Ну что, отправляемся? Трое друзей оглянулись на коттедж Ракушка, темный и тихий, под угасающими звездами. Потом повернулись и зашагали к калитке, за которой прекращалось действие заклинания доверия, и можно было трансгрессировать. Как только вышли за ограду, крюкохват заговорил. — Мне пора залезать, правильно, Гарри Поттер? Гарри нагнулся, и гоблин вскарабкался ему на плечи, обхватив руками за шею. Он был не тяжелый, но Гарри было неприятно чувствовать его у себя на спине, тем более что хватка у гоблина оказалась неожиданно цепкая. Гермиона вытащила из сумочки мантию-невидимку и набросила на них. — Идеально сказала она, наклоняясь, чтобы проверить, надежно ли укрыты ноги Гарри. — Ничего не видно. Пошли. Гарри повернулся на месте с крюкохватом на плечах. Он изо всех сил сосредоточился мыслями на дырявом котле, кабачке, откуда открывался ход в косой переулок. Гоблин еще крепче стиснул ему горло, вокруг сомкнулась удушливая тьма, а в следующую секунду Гарри почувствовал под ногами мостовую. Он открыл глаза. Они стояли на Чаринг-Кроссроуд, мимо брели по утреннему унылые маглы, не подозревая о существовании крохотного кабачка. В общем зале дырявого котла было почти совсем пусто. Том, сутулый и беззубый владелец таверны, протирал стаканы за стойкой. Парочка магов о чем-то шепталась в углу и при появлении гермионы отодвинулась в тень. — Мадам Лестриндж, — пробормотал Том, и подобострастно поклонился Гермионе. — Доброе утро! — поздоровалась Гермиона. Том проводил ее изумленным взглядом. Гарри, скрючившись под мантией с гоблином на спине, догнал Гермиону во дворе и зашептал ей в ухо. — Слишком вежливо! Ты должна разговаривать свысока, как будто вокруг одно отребье! — Ладно, поняла. Гермиона вытащила из-под мантии волшебную палочку белатрисы и коснулась ничем не примечательного с виду кирпича в стене, огораживающий задний двор таверны. Тут же все кирпичи пришли в движение, в стене открылся проем, он становился все шире, и в конце концов образовалась арка, выходящая в узкую, мощеную булыжником улочку, косой переулок. Здесь было тихо. Магазины едва только начали открываться, и покупатели еще не появились. Извилистая улочка сильно изменилась, в ней трудно было узнать оживленный шумный переулок, где Гарри когда-то делал покупки перед поступлением в Хогвартс. По сравнению с прошлым годом, еще больше магазинов стояло с заколоченными окнами, зато открылись несколько новых заведений, специализирующихся на темных искусствах. С плакатов, расклеенных над витринами, на Гарри смотрело его собственное изображение с надписью «Нежелательное лицо номер один». У дверей магазинов сидели какие-то оборванцы. Они жалобными, ноющими голосами окликали редких прохожих, выпрашивая золото и уверяя, что они на самом деле волшебники. У одного глаз был завязан окровавленной тряпкой. Едва попрошайки заметили Гермиону, их как ветром сдуло. Они разбегались в разные стороны, натягивая пониже капюшоны. Гермиона смотрела на них с любопытством, но тут дорогу ей загородил, пошатываясь человек с окровавленной повязкой. — Мои дети! — закричал он, тыча в нее пальцем. — Где мои дети? Что он с ними сделал? Ты знаешь, ты-то уж наверняка знаешь. — Я? Я... Послушайте... Вы...» — заикалась Гермиона. Человек бросился на нее, порываясь вцепиться в горло. Раздался треск, полыхнуло красным, и неизвестный без сознания упал на землю. Рон держал в вытянутой руке волшебную палочку, и даже сквозь бороду было видно, как он ошарашен. Из всех окон выглядывали любопытные лица, а несколько солидного вида прохожих, подобрав мантии, кинулись рысцой в противоположную от места происшествия сторону. Вряд ли можно было более эффектно обставить их появление в косом переулке. Гарри подумал, не лучше ли сейчас удрать и разработать какой-нибудь другой план. Только они не успели даже посоветоваться. Сзади кто-то воскликнул. — Это вы, мадам Лестрэндж? Гарри круто обернулся. Крюкохват изо всех сил ухватился за его шею. К ним приближался высокий худой волшебник с пышно игривой седых волос и длинным острым носом. — Это Треверс, — прошипел гоблин на ухо Гарри. Гарри не мог сразу вспомнить, кто такой Треверс. Гермиона тем временем выпрямилась в полный рост и сказала, как могла презрительнее. — А вам что нужно? Треверс остановился на всем ходу, заметно обидевшись. — Он тоже пожиратель смерти, — задохнулся крюкохват. Гарри подскочил к Гермионе и шепотом передал ей эту информацию. — Я всего лишь хотел поздороваться, — холодно произнес Треверс. — Но если мое общество вам неприятно... Теперь Гарри узнал его голос. Треверс был одним из двух пожирателей смерти, приходивших за ним в дом Ксенофилиуса. — Нет, что вы, что вы, Треверс, — быстро поправилась Гермиона, — как поживаете? — Признаюсь, Белатриса, я удивлен, что вы уже появляетесь на людях. — В самом деле, почему? — спросила Гермиона. Тревер скашлянул. — Я слышал, что обитателям поместья Малфоев не позволено выходить из дома со времени побега. Гарри мысленно заклинал Гермиона не терять головы. — Если это правда... — Темный лорд прощает тех, кто верно и преданно служил ему в прошлом, — изрекла Гермиона, великолепно копируя надменную манеру Белатрисы. Возможно, о вас, Траверс, у него составилось не столь хорошее мнение. Пожиратель смерти явно был задет, но зато и подозрительности у него поубавилось. Он посмотрел на бесчувственного человека, которого оглушил Рон. — чем это отродье оскорбило вас? — Неважно, больше это не повторится, — равнодушно ответила Гермиона. — Эти лишенные палочек бывают иногда до крайности докучливы, — сказал Траверс. Пока они просто клянчат милостыню, еще бы ничего, но одна, вообразите, осмелилась приставать ко мне с просьбами замолвить за нее словечко в министерстве. — Я волшебница, сырья волшебница, позвольте, я докажу, — пропищал он, передразнивая просительницу. — Как будто я дал бы ей в руки свою волшебную палочку. — Кстати, на чьей палочкой вы сейчас пользуетесь, Белатриса? — с любопытством спросил Треверс. — Я слышал, что ваша... — Моя палочка при мне. — спокойно ответила Гермиона, показывая палочку Белатрисы. — Не знаю, где вы набрались этих слухов, Треверс, но они далеки от действительности. Треверс, растерявшись, повернулся к Рону. — Кто ваш друг? Я его не узнаю. — Это Драгомер Деспарт, — ответила Гермиона. Они заранее решили, что безопаснее всего будет выдавать Рона за иностранного волшебника. Он почти не говорит по-английски, но всецело сочувствует целям темного лорда. Он специально приехал из Трансильвании познакомиться с нашим новым режимом. — Что вы говорите? — Добрый день, Драгомир. — Добрый день, — буркнул Рон, протягивая руку. Треверс подал ему два пальца, он как будто боялся запачкаться, пожимая руку Рона. — Что же привело сюда вас и вашего сочувствующего друга в столь ранний час? — Мне нужно в Гринготс, — ответила Гермиона. — Увы, мне тоже, — воскликнул Треверс. — Золото, презренное золото, без него не прожить, хотя, признаюсь, меня огорчает необходимость вести дела с нашими длиннопалыми друзьями. Гарри почувствовал, как руки крюка охвата на мгновение впились ему в глотку. — Что ж, идемте, — сказал Треверс, пропуская Гермиона вперед. Ничего не оставалось, как идти с ним, туда, где над мелкими ловчонками возвышалось белоснежное здание банка Гринготс. Рон плелся рядом с Гермионой и Треверсом. Гари и Крюкохват кое-как поспевали за ними. Вот уж без чего они вполне могли бы обойтись, так это без бдительного пожирателя смерти. Мало того, пока Трэверс держался возле мнимой Белатрисы, у Гари не было никакой возможности перемолвиться словом с Гермионой и Роном. Скоро они уже стояли на мраморных ступенях перед высокими бронзовыми дверями. Как и предупреждал Крюкохват, вместо гоблинов в форменном наряде, по бокам от двери стояли теперь двое волшебников. И каждый держал наготове длинный, тонкий золотой стержень. «Ах, детекторы лжи!» — театрально вздохнул Траверс. «Как это примитивно! Но ведь действенно!» Он первым поднялся по ступенькам, кивнув сперва одному волшебнику, потом другому. Те стали водить датчиками по его телу. Гарри знал, что детекторы распознают любые маскирующие заклинания и скрытые магические предметы. У него оставались считанные секунды. Гарри нацелил волшебную палочку драку Малфоя на каждого из охранников по очереди и два раза прошептал «Конфундо!». Треверс вглядывался во внутренний зал и не заметил, как охранники чуть-чуть вздрогнули, настигнутые заклинанием. Гермиона поднялась по ступеням, взметнув длинные черные волосы. — Одни минуты, сударыня, — сказал охранник, поднимая детектор. — но Вы же только что меня проверили, — произнесла Гермиона властным высокомерным голосом Белатриса. Тревер соглянулся, вопросительно подняв брови. Охранник был совсем сбит с толку. Он уставился на тонкий золотой детектор, потом на своего напарника. Тот сказал немного невнятно, «Да, Мариус, ты только что их всех проверил». Гермиона проплыла в двери. Рон не отставал от нее. Гарри с крюкохватом невидимые расселись летом. На пороге Гарри оглянулся. Волшебники дружно чесали в затылках. Перед следующей серебряной дверью стояли два гоблина, а наверху были начертаны стихи предостережения для возможных воров. Гарри вдруг поронзило воспоминания. Он стоит на этом самом месте в день, когда ему исполнилось одиннадцать, свой самый чудесный день рождения. И хагрет произносит, «Я ж тебе говорил, надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться ограбить этот банк». Тогда Гринготт сказался ему какой-то пещерой чудес, зачарованным хранилищем золотого клада, хозяином которого Гарри неожиданно оказался. Ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь он вернется сюда грабителем. Но они уже вошли в просторный мраморный зал. За длинным прилавком сидели на высоких табуретках гоблины, обслуживая ранних посетителей. гермиона Рон и Треверс направились к старому гоблину, который был занят тем, что рассматривал толстую золотую монету, вставив в глаз увеличительное стекло. Гермиона притворилась, что объясняет трону различные детали, и пропустила траверс вперед. Гоблин отбросил монету и сказал в пространство «Лепрекон», после чего поздоровался с траверсом. Тот вручил ему крошечный золотой ключик. Гоблин осмотрел ключик и вернул его владельцу. Гермиона шагнула к прилавку. — Мадам Ле Стрэндж, — изумился гоблин. — Надо же. Чем могу служить? — Я хочу посетить свой сейф, — сказала Гермиона. Старый гоблин отшатнулся. Гарри огляделся по сторонам. Мало того, что Треверс задержался у прилавка, прислушиваясь к их разговору, еще и другие гоблины отвлеклись от работы и таращились на гермиону Чем можете подтвердить свою личность? — спросил гоблин. — Подтвердить? — — У меня никогда раньше не требовали подтвердить свою личность, — возмутилась гермиона Они знают, <свят> — <свят> зашептал крюкохват на ухо Гарри. — Должно быть, их предупредили, что возможен обман. — Достаточно будет предъявить волшебную палочку, сударыня, — сказал гоблин и протянул чуть дрожащую руку. Гарри озарила. — Гоблины в Гринготсе знают, что палочка Белатриса украдена. — Скорее, скорее! — шипел ему в ухо крюкохват. — Заклятие Империус! Гарри взмахнул под мантией палочкой из боярышника, нацелил ее на старого гоблина и впервые в жизни прошептал «Империо!» Словно горячая волна, зародившаяся в мозгу, прошла по его руке, по сухожилиям и кровеносным сосудам прямо в волшебную палочку. Гоблин взял палочку белотрисы внимательно осмотрел и произнес — Ага, у вас новая волшебная палочка, мадам Лестрендж. — Что? — удивилась Гермиона. «Нет — Нет-нет, это моя... — Новая палочка? — Треверс подошел ближе. Другие гоблины продолжали наблюдать. — Ну как же это? У какого мастера вы ее заказывали? Гарри действовал, не раздумывая. Он направил палочку на Треверса и еще раз прошептал. — Империо! — О, да, вижу, — сказал Треверс, глядя прямо на палочку Белатрисы очень красивая и хорошо работает. Я всегда замечал, что новую палочку требуется для начала объездить, а вы как считаете?» Гермиона совершенно растерялась от всех этих странностей, но, к счастью, промолчала. Старый гоблин за прилавком хлопнул в ладоши, и появился другой гоблин, помладше. «Мне понадобится звякалки», — сказал старший гоблин. Молодой умчался. И через минуту прибежал обратно с кожаным мешком, в котором лязгало что-то металлическое. Он передал мешок старшему. — Хорошо, хорошо. Следуйтесь за мной, мадам Ле -Стрэндж. Старый гоблин спрыгнул с табуретки, и устал не видно за прилавком. — Я провожу вас к вашему сейфу. Он показался сбоку прилавка и бодро потрусил к ним, гремя мешком. Треверс стоял неподвижно, разъюнув рот. Рона задаченно смотрел на него, привлекая тем самым общее внимание. — Погодите, Богрод! — еще один гоблин выскочил из-за прилавка. — У нас инструкции, — проговорил он, кланяясь Гермионе. — Простите, мадам Лестрендж, но нам даны особые указания насчет сейфа Лестренджей. Он что-то тревожно зашептал на ухо Богроду, но старый гоблин, связанный с заклятием Империус, только отмахнулся. — Я знаю об особых указаниях. Мадам Ле Стрэндж желает посетить свой в Старинное семейство, давние клиенты. Сюда, пожалуйста. Продолжая громыхать мешком, он засеменил к одной из многочисленных дверей, выходивших в зал. Гарри посмотрел на Трэверса. Тот так и стоял на месте с бессмысленным выражением. Гарри решился. Взмахнув волшебной палочкой, он заставил Трэверса идти с ними. Пожиратель смерти покорно побрел за всей компанией. В открывшийся за дверью коридор грубо вырубленный в скале и освещенный пылающими факелами. Как только дверь за ними захлопнулась, Гарри сбросил мантию-невидимку. «Дело плохо. Они нас подозревают». Крюкохват спрыгнул у него со спины. Треверс и Богрот нисколько не удивились неожиданному появлению Гарри Поттера. «Они под заклятием Империус», — объяснил Гарри Рону и Гермионе, которые никак не могли понять, почему те стоят столбом, тупо уставившись прямо перед собой не зная только, достаточно ли прочно я их заколдовал. Промелькнуло еще одно воспоминание. Как он впервые попытался применить непростительное заклятие, и настоящая Белатриса Лестренш кричала ему, «Ты должен по-настоящему хотеть, чтобы они подействовали, Поттер!» Рон спросил, «Что будем делать? Удираем, пока еще можно». «Если еще можно», — Гермион оглянулась. Никто не знал, что сейчас происходит за дверью в главном зале. — Раз уж мы здесь, идем дальше, — решил Гарри. — Хорошо, — сказал крюкохват. — Значит так, нам нужен бограт, чтобы управлять тележкой. У меня уже нет на это полномочий. А волшебнику места не хватит. Гарри направил на Треверса волшебную палочку. «Империо — Империо! Волшебник повернулся и довольно резво двинулся прочь по темному коридору. — Куда ты его отправил? — Прятаться, — ответил Гарри и махнул волшебной палочкой в сторону Богорода. Старый гоблин свистнул, и тут же из темноты, громыхая по рельсам, подкатила тележка. Все забрались в нее. Богород впереди с крюкохватом, Гарри, Рон и Гермионов тиснулись сзади. Гарри чудилось, что из главного зала доносятся крики. Тележка дернулась и покатилась вперед, набирая скорость. Они проехали мимо треверса, пытавшегося забиться в трещину в стене. Дальше начался лабиринт запутанных ходов, которые вели все время вниз. За грохотом тележки ничего не было слышно. Ветер трепал волосы Гарри, мимо пролетали сталактиты, тележка мчалась куда-то вглубь земли. Гарри все время оглядывался. Они ужасно наследили. Чем больше Гарри думал об этом, тем глупее казалась ему идея замаскировать Гермиону под Беллатрису, да еще и взять с собой Беллатрисину палочку, когда пожирателям смерти отлично известно, кто ее украл. Гарри никогда раньше не забирался так глубоко в Грингоц. Тележка, не сбавляя хода, завернула за угол, и перед ними возник водопад, обрушивавшийся прямо на рельсы. Крюкохват закричал нет но затормозить они уже не успевали. Тележка на полной скорости пронеслась под водопадом. Вода заливалась Гарри в рот и в глаза было нечем дышать. Тележка перевернулась, и все посыпались на рельсы. Гарри слышал, как тележка разбилась на куски о стену тоннеля. Что-то кричало Гермиона. Гарри невесомо заскользил по воздуху и плавно приземлился на каменный пол. — Амортизирующие чары! — отплевываясь, объяснила Гермиона. Рон помог ей подняться, и Гарри с ужасом увидел, что она больше не Белатриса. Гермиона, мокрая насквозь, стояла перед ними в собственном обличье. Мантия сразу стала ей велика. Рон тоже снова был рыжим и безбородым. Они посмотрели друг на друга, поняли все и кинулись ощупывать свои лица. — Гибель воров! — прокряхтел крюкохват, поднимаясь на ноги и оглядываясь на водопад. Гарри уже догадался, что это непростая вода. — Он смывает любые чары и магическую маскировку. В Грингот все ждали, что мы попробуем сюда проникнуть, и заранее приняли меры. Гарри увидел, как Гермиона проверила. на Наместили бисерная сумочка, и сам торопливо сунул руку под куртку. Мантий-невидимка никуда не делась. Богород недоуменно мотал головой. Должно быть, вода смыла с него заклятие Империус. — Он нам нужен, — повторил Крюкохват. — Без гринготского гоблина не войти в охраняемый сейф. и звякалки тоже необходимы. — империю который раз повторил Гарри. Его голос гулко прозвучал среди каменных стен. Он опять почувствовал, как волна его воли прокатилась от мозга по руке в волшебную палочку. Богород покорился заклятию. Озадаченное выражение на лице старого гоблина сменилось вежливым равнодушием. Рон подобрал мешок с загадочными инструментами. — Рон, по-моему, кто-то идет, — сказала Гермиона. Она протянула палочку Белатриса к водопаду и выкрикнула. «Протего — Протего! Магический щит пронесся по коридору, расплескав поток заколдованной воды. — Здорово придумано! — восхитился Гарри. — Крюкохват! Идем дальше! Все побежали за гоблином. Богород едва поспевал за ними, пыхтя, словно старый пес. — А выбираться как? — спросил Рон. — Об этом будем волноваться потом. Гарри прислушался. Ему казалось, что поблизости что-то лязгает. — Далеко еще, Курикохват? — Недалеко, Гарри Поттер, недалеко. Они свернули за угол и увидели то, что готовились увидеть. И все-таки зрелище застало их врасплох. Дорогу к четырем или пяти сейфам загораживал прикованный цепями громадный дракон. От долгого пребывания под землей чешуя чудовища стала бледной и шелушилась. Глаза были молочно-розового цвета. К тяжелым железным браслетам на задних лапах дракона крепились цепи, приделанные к вбитым в скальную породу кольем. Огромные шипастые крылья были тесно прижаты к туловищу. В развернутом виде они заполнили бы весь подземный зал. Дракон повернул к пришедшим безобразную голову, заревел так, что задрожали каменные стены, и разъянув пасть, выпустил струю огня. Друзья отбежали за угол. — Он почти ослеп, — пропыхтел крюкохват. — Но от этого только сделался еще злее. Однако у нас есть средства с ним справиться. Он знает, что бывает, когда появляются звякалки. Давайте их сюда.